Глава 31 Пусть Куалона и разбила мое предложение торговли с ее миром, но сама идея межмировой торговли оставалась. Есть же и другие миры, да хотя бы те же Альтивы. Хоть те, которых я встречал и были враждебны, наверняка что-то можно и им продать, и у них купить. Те же доспехи для личного пользования – Учитывая, что они предназначены для защиты от магии, а не от их оружия, вполне могут и продать. Так что я попытался разузнать для начала на всём том же игровом сайте, какие миры известны и какие есть в отношениях с ними перспективы. Хм. Единственный клан, имевший контакты с Альтивами, недавно был уничтожен. Тот самый британский. Неудачно получилось. Ну, есть и другие. А доспехи можно и как трофей взять. Так... Как и следовало ожидать, перспективные каналы торговли уже кто-то контролирует. Впрочем, все же есть интересные варианты. Да, стоит отметить, что я все же пообщался с администрацией по поводу выложенной информации о моем клане. Все мирно и интеллигентно, никакой ругани. В итоге я дал разрешение, а мне дали более высокий доступ к форуму, что и позволило найти интересное. Одному из держащих торговлю кланов требовался охранник для работы с той стороны. Если взяться, это позволит изучить ситуацию, спрос и предложения а с держателями можно договориться. Не покрывают же они в одиночку весь спрос. В общем, вполне себе вариант, хотя я и не уверен, стоит ли за него браться. Выгодно ли или просто пустая трата сил и времени, которые можно потратить эффективнее? Вопрос. Мне бы хороших помощников, но пока что есть только Куалона. Хотя, безусловно, она хороша и обладает изрядным опытом, но этого мало. Впрочем... «Есть еще кое-кто. Привет, Свет. Как там у тебя все?» К сожалению, в этот раз Светлана не смогла дать совета, но все же поговорить было приятно. Возможно, стоит поговорить с давшими объявления. Пожалуй, так и сделаю. Потом. Вопреки писателям и режиссерам, утверждающим, что после реальных приключений виртуальные неинтересно, лично мне играть на компьютере было вполне интересно. Разнообразие же. И сохраняться можно не то что в реале. Большая часть гетов была уже уничтожена, когда заиграла музыка на смартфоне. Я вздохнул. Кажется, мой выходной закончился. Кошкина, отвлекшая меня от спасения галактики, подогнала два контракта. Скорее, чтобы завести знакомства чем ради заработка, но и платили за них тоже. Первое – изготовление небольшой партии различных низкоуровневых зелий по списку. Второе – охранная работа – присмотреть за дочкой какого-то вольного мага недельку. Ну, почему бы и нет. Эммм, раса, финблат, полуфея. Еще одна. Натаниэль Дурью оказалась изящной черноволосой девушкой на год старше меня. Такой интуиции, как у Светланы, у нее не было, зато удача, разум и дух по пятнадцать. Тоже неплохо. Но вот как она держалась, мне не понравилось. В духе «Мое высочество снисходит к вам». Пожалуй, стоит поменьше с ней контактировать, благо Кэти взяла охрану и проживание на себя. Но блин, уже вторая полуфея. Тесен магический мир. Ситуация с ней была похожа на то, что было со Светланой. Ее пытались захватить или ликвидировать, поскольку отец с ее помощью смог заметно подняться, но при этом отказывался от настойчивых приглашений некоторых организаций. Не магических, просто преступных. Похоже, у него были какие-то планы, как разобраться с угрозой, а пока работает над этим, оставил дочку под охраной. Естественно, с контрактом, причем не пожалел довольно мощного амулета. Свою специализацию наниматель не назвал, а вот дочурка его обладала даром благословлять и изучала зелье варенья. «Ес! О, да, детка!» Кэти развлекала клиентку, а я наслаждался зрелищем. «Открывает заклинание рассеивание магии». «Отлично!» Как ни крути, это заклинание очень полезное иметь в репертуаре, хотя, скорее всего, на первых рангах оно будет слабовато, и хочется надеяться, что не понадобится. Уметь рассеивать вражеские чары значит обладать весомым преимуществом над враждебными магами, что особенно весомо, если все же буду торговать с магическим миром. Фигурка, правда, сложная, и получилось столь удачно, что даже жалко ее поглощать. Пожалуй, не буду спешить, сперва сделаю еще парочку. «Что это за гадость?» «Вот не надо, отличный бихолдер получился», — возмутился я и обернулся. «Ты что здесь делаешь? Мы не родственники и не пили на брудершафт. Не то, чтобы вам это позволял возраст», — холодно сообщила Дорью, и я тяжело вздохнул. «Я решила проверить, насколько вы способны реагировать на внезапную угрозу. Однако вы даже не заметили моего приближения, будучи слишком сосредоточены на этой дряни». Я снова тяжело вздохнул. «Да уж, это не Светлана». Хотя, возможно, ей тоже сперва нужно жизнь спасти. Впрочем, следует признать, что истина в ее словах присутствует. «Ну, кое в чем вы правы», – неохотно согласился я. «На меня уже было внезапное нападение, но в данном случае речь о моей безопасности. Но вы-то с Кэти должны были быть не здесь, а по части именно охраны, а она специалист лучший, чем я». Девушка подняла бровь так, что невысказанное «Вы действительно в чем-то специалист» было очевидно. Я снова вздохнул. «Если вам что-то не нравится, высказывайте сразу и конкретно. Мы нанимались не гадать по намекам, а охранять», — сообщил я. «И раз ваш отец решил обратиться к нам, значит счел этот вариант оптимальным. Вам с ним нужно было спорить, а не с нами. Кстати, Кэти, не стой в коридоре. Не поверю, что ты выпустила клиентку из-под присмотра». «Вы относитесь к делу несерьезно», — обвинила меня Дорью. «Да, я сегодня завздыхаюсь». «Вас охраняет хороший специалист», — я ткнул пальцем в появившуюся из коридора Кэти. «Я тоже рядом, если что-то случится. Вы хотите, чтобы я за вами в туалет ходил?» Девушка гневно набрала в грудь воздуха, но затем развернулась и молча вышла. «Да, похоже, я на нее тоже произвел не лучшее впечатление». «Ну да не больно-то и хотелось. Тем более она моего бихолдера обозвала». «В следующий раз она появилась на следующий день, когда я выполнял заказ по зельям». «Да, чего у нее не отнимешь, так это способности ясно и без слов выражать свои эмоции». «Хм...» – звучало очень скептически высокомерно. «Надо терпеть. Она клиент. И прямых оскорблений не было. Да и, честно говоря...» «Я и сам знаю, что не очень», – сообщил я. «Но я всего неделю осваиваю зелье варенье. Никто не начинает с шедевров». «Нужно хотя бы использовать нормальную горелку и термометр», – сухо сообщила девушка. «Магия ни в коей мере не отменяет достижений цивилизации». «Это само собой», — согласился я. «Но на моем текущем уровне особой разницы все равно не будет. Когда прокачаюсь чуток, тогда и куплю». «Изначально не следует допускать, и так сойдет», — еще более сухо сообщила она. И, осмотревшись, подняла лист бумаги и ручку, и что-то написала. Протянула мне. «Вот отличное оборудование по приемлемым ценам». «Благодарю, Кемноу, я принимаю бумажку». «Самому пришлось бы искать». Я никак не мог понять, то ли она всячески старается продемонстрировать свое превосходство, то ли просто действительно пытается наводить порядок, как его понимает. Но Дорью всюду совала свой нос, выдавая ЦУ разной степени полезности. Кэти, вернее куалоне это определенно было не в новинку, а я старательно терпел. Клиентке тоже не в радость торчать в четырех стенах, а выводить ее наружу, как она сама сказала, слишком рискованно, так что нужно же чем-то заняться». Вообще-то мне было сомнительно, что обычные бандиты могут кого-то послать за ней аж в Россию, но вполне возможно, что ее отец чего-то не договаривал. Впрочем, это было учтено в стоимости контракта. Определенно не договаривал. Это стало очевидным, когда две стены моей комнаты разлетелись на куски, и внутрь ворвались гоблины. Битва за принца, часть вторая, битва за фею. Однако на этот раз у меня было куда больше опыта и трюков за пазухой. Веревки с закрепленными на них небольшими лезвиями метнулись во врагов, добавляя в их тела непредусмотренные природой отверстия. Следом бросился я сам, скорее всего, клиентка и Кэти тоже в этом барьере грез или его аналоги, и нам лучше сразу действовать вместе. Голем, нет, вытащу позже, чтобы стал неожиданностью. Предварительные приказы я ему уже дал». Ситуация действительно повторялась, хотя состав участников с обеих сторон и отличался. В этот раз у нападающих не было гигантской змеи и снайперов, зато у нас не было Ганзимона или принца-целителя. Даже магический меч в этот раз, как назло, отсутствовала, по крайней мере, она все еще была способна управлять своим телом. Если бы изолирующий барьер разорвал связь, было бы хреново. В плюсе то, что, как уже упоминалось, я успел набраться опыта. Вдобавок, к моему одобрению, полуфея весьма неплохо отстреливалась от гоблинов из запасенного Кэти-огнестрела, пока мы, содержимый и Урфином, разбирались с Ограми. В прошлый раз у них был некромант, который поднял толпу нежити, сообщил я своей соратнице, когда возникла пауза. Вообще, эта группа буракожих действовала осторожнее и такой толпой не перла, и доспехи у них были получше даже у гоблинов. «Это другое племя», — сообщила Кэти. «Я сталкивалась с обоими. У этих другой покровитель, и некромантов у них нет. Зато кузнецы получше. И просят за наем меньше». Она со вздохом взглянула на свой зазубренный клинок. «Восстановление предмета», — произнес я. «Так это наемники?» Женщина кивнула. «Наемное мясо всегда готово подраться, особенно когда нанимают из развитых миров, хотя и среди них бывает элита». «И кажется, как раз на нее мы и напоролись», добавила она, указывая на соседнее здание. Из которого, проламывая стену, неспешно выбрался огромный, на добрый метр выше других, огур, полностью закованный в какие-то особые доспехи с двумя мечами. Человеку они сошли бы за двуручники. Кэти негромко выругалась на неизвестном языке. Переводить амулет отказался. «Святой воин бога войны», сообщила она. «А я не с вами, Шахрин Джалир». Последние слова, видимо, тоже были ругательством. Огр-паладин тем временем вышел на свободное пространство между домами и остановился. Все остальные гоблины и огры отступили. Я вопросительно взглянул на Кэти. «Вызывает нас схватку хмур сообщила она. «После того, как мы разобрались с этими», — она кивнула в сторону наваленных грудой трупов, — «щел нас достойными соперниками». Пока мы переговаривались, Дорью сменила пистолет на винтовку, выстрел. «Видишь?» – мрачно произнесла Кэти. Я кивнул. Винтовочная пуля высекла искру из доспеха. Но и только. огар даже не сдвинулся с места. Лишь воздел мечи к небу и завопил. «Выходите на бой, воины!» «Крангнор, бог войны, приветствует вас!» «Что можешь сказать полезного?» – осведомился я у Кэти. Она пожала плечами. «Немного. Доспехи у них без барьеров, просто очень качественный металл и, возможно, божественное благословение на прочность». Сами святые воины, настоящие монстры. На какие-то слабости, вроде неповоротливости, рассчитывать не приходится. У некоторых еще и личные благословения бывают, вроде пары магических способностей или регенерации. Жопа, пробормотал я. Я о том же хмуро кивнула женщина. Тут меньше, чем гранатометом не обойтись. Погоди-ка, говоришь, зачарованные доспехи они не используют, просто сам доспех такой хороший. Кэти снова кивнула. «Святые воины не используют обычную магию, только дары своих богов». «Ага», — пробормотал я, — «в таком случае шанс у нас есть». «Я не думаю, что твоей ауры будет достаточно», — отрицательно покачала головой она. «Я не о ней, у меня есть другая идея». Изучение подтвердило, доспех не магический, но благословлен на прочность и легкость. Должно сработать. Хотя это даже близко не гарантирует победы, только дает шанс». Во всяком случае, посовещавшись с Куалоной, мы решили, что это наши лучшие шансы на победу. «Подросток и женщина», — фыркнул паладин. «То ли моя паства низко пала, то ли ваше новое поколение растет на славу. Но Крангнор признает вас истинными воинами и приветствует как таковых. Хоть ты и маг, человек». «Не любишь магов?» — осведомился я. «Не люблю», — согласился Огр. «Так что с удовольствием избавлю миры от еще одного». «Развлеките меня и моего владыку!» И без дальнейшего затягивания он нанес удар. Мой магический щит, усиленный перегрузкой, между прочим, немедленно покрылся трещинами, оказавшись задет клинком. Реально монстр. Беседа с предметом. Замри. Я отскочил, выхватывая сосуд эссенции и выплескивая его в вогра, и снова отскочил, избегая его мечей. «Есть!» Движение святого воина резко замедлились. Оживленный вторым рангом способности, доспех противился движениям носителя, хотя и был слишком слаб, чтобы остановить его. Все же мы с Кэти не спешили атаковать, сосредоточившись на защите. «Пока рано». «Ненавижу магов», — рыкнул Огр. Его доспех принялся отрезкаться. Противоборство с носителем ускорило процесс разрушения. Беседа с предметом, попытался я повторить успех с мечами паладина, однако в этот раз не только ничего не вышло, но и меч врезался в меня, не хуже грузовика, вдребезги разнося щит, который я успел подставить и отшвырнув меня к стене здания. Сосуд выпал из моей руки и рассеялся, вернувшись на свое место. В стенку, прям как в аниме. Мелькнула в голове мысль, но тут же исчезла, сметенная более важной. «Хиты восстановить не успею, но хотя бы персональный барьер и щит». Стряхнув в себя осколки стекла и восстановив защиты, я сунул руку в карман, где были припасены металлические снаряды. Проклятие, вылетели. Я подобрал куски кирпича и дерева. Выстрел, взрыв, бросок. Перегрузку использовать рискованно. У нее есть шанс провала, да и зона поражения увеличивается, можно зацепить Кэти. Осколок кирпича понесся в пузо бросившегося камня, чтобы добить мага-огра. Твою мать! Он ушел перекатом в сторону. От его доспеха начали отваливаться куски. Я немедленно направил в цель вторую руку. Тьма, выстрел, взрыв, бросок. Бабах! Взрывной волной накрыло меня самого, отшвырнув в сторону. Но даже так и даже с тьмой клинок-огра чиркнул по мне, снеся еще добрую треть барьера. В пленке тьмы сложно судить, но похоже, что доспех все-таки спас своего обладателя. Даже не было заметно крови, лишь осколки металла разлетелись в стороны. «Новый удар меча. Я едва успел выдернуть себя веревкой». «Жгучие искры». Проклятие промазал. На лету даже широким конусом сложно попасть. Едва не зацепил Кэти, пытающуюся отвлечь Паладина на себя. Еще и руку, кажись, вывихнул рывком. Взрыв-бросок послышалось сзади. Огр мгновенно среагировал новым перекатом, во время которого тьма стекла с него и рассеялась, однако Кэти, разумеется, блефовала. Загремели выстрелы из пистолета, посылающего пули в прореху брони на животе Паладина. Брызнула кровь, но калибр явно маловат. Один из мечей вонзился в землю там, где только стояла Кэти. В следующий миг удар вновь сбил меня с ног, приближая резерв барьера к нулю. Если бы и в меня он швырнул меч, на этом бы я и кончился. Но мне достался просто камень. «Персональный барьер, тьма!» — выкрикнул я, вытаскивая Урфина. «Новый выстрел!» — похоже, это присоединилось полуфея с винтовкой. Половинки голема разлетелись в стороны. Брошенный меч вернулся в руку хозяина, подтянутый за тросик, вроде моего, однако я успел подобрать еще пару камней. Выстрел, взрыв, бросок, выстрел, взрыв, бросок! Прямого попадания не было, но оба взрыва накрыли цель взрывной волной и осколками. Большая часть доспеха осыпалась согра огра. Поддоспешник тоже был порван. Но раны великана закрывались на глазах. Благословение регенерации... Вдобавок шлем, прикрывающий самую уязвимую часть тела, остался цел. Оживление его не затронуло. Дерьмо. Взрыв-бросок на что-то большое? Оживить шлем? Использовать яд? Мысли метались в моей голове. Попытаться вырваться из барьера? Без Куалона я вряд ли осилю. А задержка у барьера будет фатальной. Касание смерти? Сразу такого здоровяка не убьет, а пока я буду пытаться его убить, он меня размажет. эпичная дерьмо. Тра-та-та! Звуки автоматического оружия и фонтанчики крови из тела Огра, снова сбросившего тьму. «Разрыв!» — выкрикнула Кэти, что означало разрывая дистанцию». Огр припал на одну ногу, вторую прошили пули. На миг звуки выстрелов прекратились, но затем взрыв и фонтан крови со ошметками плоти. «Я же говорила, что тут гранатомет нужен», — заметила Кэти, с натугой вытаскивая из стены застрявший в ней меч Огра. На другом конце тросика болталась окровавленная кисть. Левой руки, кажется. «И меня даже не тошнит», — задумчиво произнес я. Выскочила новая панелька. «Поздравляем, вы получаете новый титул. Воин. Повышает храбрость и боевой дух. Повышает репутацию среди воинов. Внимание, вы обладаете больше, чем одним титулом». Я отодвинул панельку в сторону. Прочитать нужно будет, но потом. «Тут еще враги остались. Кстати, что-то они не спешат нападать». «Что это было вообще?» – осведомился я у приблизившейся Кэти. «Я же говорю, гранатомет», – ответила она. «Эм, так она это серьезно? Кстати, за него придется заплатить, он был не мой. И еще больше я тебя оставлять одного не буду. В следующий раз могу не успеть».